Виноградова подняла пистолет. Он с ужасом смотрел, как она в него целится. Он хорошо знал, как она умеет стрелять. «Нет!» — закричал Кудрявцев. «Так нельзя! Это неправильно!» Она сделала еще шаг. «Я не виноват!» — лепитал он. «Я ни в чем не виноват! Просто мы все связаны круговой порукой. Нельзя было ничего говорить!» Она смотрела в его дрожащие мясистые щеки его пустые глаза, где отражался животный страх. Этот человек олицетворял все, что она так ненавидела. Мерзость предателя, подлость неблагодарного человека. трусость слезняка. В эту минуту она действительно его ненавидела. У него в глазах появились слезы. Он не сомневался, что такая решительная баба, какой он ее знал, в него выстрелит. «Лучше сидеть в тюрьме, чем лежать в могиле», — вдруг подумал он, продолжая умоляюще тянуть к ней руки. Она брезгливо поморщилась, опустила пистолет, а потом изо всех сил ударила рукоятка пистолета по мужскому достоинству. Он взревел от боли, послышался даже хруст. Почти сразу в палату ворвались сотрудники ФСБ. Роман Кудрявцев катался на кровати от боли и выл нечеловеческим голосом, не обращая внимания на его крики. Она вышла из палаты. в окна стоял Максимов. Он не повернул головы, хотя она встала рядом с ним. «Убила?» — спросил он. «Даже не ранила», — искренне ответила она просто ударила по его мужской гордости. «Иди ты!» — засмеялся Максим. «А ты, оказывается, настоящая садистка! Уже в автомобиле!» Он неожиданно сказал ей. «В нашем деле должны быть постоянные проверки на прочность. Считай, что сегодня ты прошла еще одну такую проверку». И выдержала ее почти успешно. Она вздохнула. В этих словах был весь Максимов. Уже сидя в автомобиле, когда они уверенно проезжали через забитый, как всегда, центр города, Виноградова вдруг спросила, «А вы могли подумать, что я его убью?» «Нет, конечно», — сразу ответил Максимов. «Просто я считал, что небольшая стряска тебе не помешает, а вообще-то одна из наших лучших сотрудниц!» «Говорю, это не для комплимента!» Они уже подъезжали к зданию ФСБ, когда Виноградова решилась спросить у полковника. «Все-таки караван Зардании следует к Бухаре?» Не совсем так нахмурился Максим. «Во всяком случае, уже завтра движение каравана будет завершено» если наши ребята в Бухаре сумеют остановить караван. «Шестером против стольких людей, — сказала она, — их задача установить, где точно находится груз, и выйти на нас, после чего мы свяжемся с посольством и Министерством внутренних дел узбекистан В деле будет задействовано много людей, и если даже среди них окажется нечистоплотный человек, — Он не сможет скрыть самого факта обнаружения столь большого груза наркотик. Он тяжело вздохнул. Все решится завтра. Но я все-таки не понимаю, растерялась она. Если мы знаем, что караван идет к Бухаре, почему мы не перехватим его в дороге, что значительно легче, чем искать их в многолетном городе. Почему позволяем машинам прийти в Бухару? «Пока мы почти ничего не знаем», сказал Максимов. «Но мы точно знаем, что караван идет к Бухаре», горячилась Виноградова. «Гораздо легче остановить его по дороге». «Легче», согласился Максимов. «А ты думаешь, не учел этого варианта?» «С таким грузом и без страховки». «Вы ведь сами говорили, что там будет и наше боевое охранение. Разве это недостаточная страховка?» «Нет», — решительно ответил полковник. «Зарда не понимает, что даже хорошо вооружив охранников. Он не сумеет обезопасить свой груз. Местная служба безопасности министерства внутренних дел всегда могут подтянуть достаточное количество внутренних войск, чтобы блокировать его караван. Поэтому он должен был придумать какой-то другой трюк. И придумал